«Гарри!» — сказала леди Вендерлер, оборачиваясь к секретарю, как только они остались вдвоем. «Мне надо сейчас послать вас кое-куда. Только возьмите Кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками». Последние слова она произнесла очень выразительно и сопроводила их почти матерински горделивым взглядом. Бедный Гарри ужасно обрадовался и заявил, что всегда рад услужить ей. «Это будет?» «Еще одна наша тайна», – продолжала она лукаво, – «очень важная тайна, и никто не должен знать о ней, только я да мой секретарь». Сэр Томас, учинил бы великий переполох, а вы представить себе не можете, как мне надоели эти сцены. О, Гарри! Гарри, объясните мне, отчего вы, мужчины, так грубы и несправедливы? Впрочем, нет, вам это тоже непонятно. Вы единственный мужчина на свете, кому не свойственна, постыдная несдержанность. Вы такой хороший, Гарри, такой добрый. Вы можете быть другом женщине. И знаете, от сравнения с вами остальные кажутся еще хуже. Нет, это вы так добры, любезно сказал Гарри. Вы относитесь ко мне, как мать, перебила леди Вендлер. Я стараюсь быть вам матерью. По крайней мере, поправилась она с улыбкой почти. Я, пожалуй, слишком молода, и в матери вам не гожусь. Лучше скажем, я стараюсь быть вам другом. Близким другом. Тут она сделала паузу достаточно долгую, чтобы Гарри успел размякнуть, но не такую длинную, чтобы ему удалось вставить слово. Впрочем, все это не относится к делу, продолжала она. В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка. Она прикрыта розовым шелковым чехлом, который я надевала в среду под кружевное платье. Вы немедленно отвезите картонку по этому адресу. Тут она дала ему конверт. Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой, понимаете? Повторите, пожалуйста. Повторите. Это крайне важно. Я очень прошу вас быть повнимательней. Гарри успокоил ее, точно повторив инструкции. Она хотела добавить еще что-то, но тут в гостиную ворвался генерал Вендлер, весь багровый от злости. В руках у него был длиннейший и подробнейший счет от модистки.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 Не задерживайтесь, прошу вас Постойте-ка, сказал генерал, обращаясь к Гарри Не уходите еще И снова, поворачиваясь к леди Вендлер, спросил Что вы такое поручаете этому бездельнику? Я ему доверяю не больше, чем вам, так и знаете. Будь у него хоть на грош порядочности Он не захотел бы оставаться в этом доме А за что он получает свое жалование? Тайна для всей вселенной Какое поручение вы ему даете, сударыня? «И почему вы так торопитесь отослать его?» «Я думала, вы желали побеседовать со мной наедине», — возразила леди Вендерер. «Вы говорили о каком-то поручении», — настаивал генерал. «Не старайтесь меня обмануть. Я и так вне себя. Вы говорили именно о каком-то поручении». «Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий», — ответила леди Вендерер, «может быть, мы попросим мистера Хартли присесть?» «Нет?» «Тогда, — закончила она, — вы можете идти, мистер Хартли. Полагаю, вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться». Гарри тотчас же улизнул из гостиной. Взбегая вверх по лестнице, он еще слышал громкий и негодующий голос генерала и нежный голосок леди Вендерер, который то и дело вставляла ледяным тоном свои колкие замечания. Он искренне восхищался своей хозяйкой. Как ловко она обошла неприятный вопрос, как хладнокровно повторяла свои наставления прямо под наведенными орудиями противника, и как в то же время был ему ненавистен ее супруг».